Шестое. Однажды, выходя из наместнического правления, Державин увидел на крыльце мальчика лет семи или восьми с цепью на шее. Он вернулся с ребенком в присутствие и расспросил его. Мальчик рассказал, что он сын крепостного человека из села Борщевки, принадлежащего помещику Дулову, что он был приставлен барином пасти свиней, и однажды одну из них нечаянно упустил из поля в село. Помещик наказал его езжалыми, кнутьями и палками, надел на него цепь и приковал к стулу, с тем, чтобы на другой день повторить наказание. Цепь оказалась надломленной, и мальчик бежал в город. Державин вызвал Кондратия и поручил ему отвезти мальчика в приказ общественного презрения». Ишь как его припрыснули, ахнул Кондратий. Вся спина в рубцах. Вели моим именем штаб лекарю описать имеющиеся на нем боевые знаки, приказал губернатор. Для того времени явление это было вполне обыкновенное, но к чести Державина все доходившие до него жалобы подобного рода не оставались без последствий. Он обратился к предводителю дворянства, предложив ему собрать сведения о состоянии и поведении Дулова. Соседи помещика, не желая выносить ссоры из избы, отнеслись неведением. Уездный же суд донес о двух жалобах на него за побои. В конце концов, мальчика пришлось вернуть Дулову. Однако Державин строго предписал ему обращаться со своими рабами Снисходительно, угрожая в противном случае отдачей под суд На том история с пастушенком кончилась Надо думать, что Дудов был барином мелким Который не мог и не посмел войти в открытую борьбу с губернатором Но случай этот послужил началом широкой неприязни провинциальных помещиков к державину Посмевшему остановить их произвол Упрямо воюя с жестокостью крепостников, губернатор все более убеждался, что ему трудно рассчитывать на легкую победу. Свои огорчения Державин изливал в домашних разговорах с верной Екатериной Яковлевной в письмах к друзьям Львову Капнисту Гасвицкому, который вышел уже в отставку и побывал Оренбургским и Бузулутским предводителем дворянства. Осенью 1787 года Гасвицкий собрался к старому своему другу в гости. Жил он теперь не так далеко от Тамбовских земель в своем курском имении Сорокине Старооскольского уезда. Добирался долго. Всю осень было погодливо, дороги раскисли, и даже на буграх блестела водой потная земля». Средь пожелклой листвы сиротливо выглядывали красные ягоды волчьего лыка, ненадобного ни человеку, ни птица. Низкий губернаторский дом походил на осажденную крепость. Гасвицкий встретил у дверей камердинера Кондратия, дежурившего со сломанной фузией, а в Людской, обнявшей Арясины, в повалку, спала челядь. Сам Державин в халате на опашку расхаживал по комнатам, проверяя готовность фортификаций. «Да ты не как турка в Танбове ожидаешь», — удивился Гасвицкий, немного робея перед высоким положением своего друга. «Куда там?» — махнул рукой губернатор. «Если бы турка. Вишь, объявил мне войну по всем правилам всего искусства некий грозный генерал. Так принимая испытанного воина в свою дружину», Ни о чем более не спрашивая, воскликнул Гасвицкий. А где же драгоценная Екатерина Яковлевна? Готовится отъехать в недоступные противнику земли к Тамбовским нашим знакомым Ниловым или к другу моему Степану Даниловичу Жихареву. За скромным по случаю поста столом друзья выпили по рюмице, вспоминув пережитое. Расскажи, Гаврил Роман, что за генерал на тебя войной идет? полюбопытствовал Гасвистский. «Да и кто может поднять руку на первого в губернии человека?» «Ах, Петруха!» — понуро отвечал Державин. «Глушь и дикость тамбовцев мне надоедать стали. Местное дворянство так грубо и необходительно, что воистину ни одеться, ни войти, ни обращения, как должно благородному человеку, не имеют. А осеневать тут и вовсе тошно. Веришь?» Не успеваю одно неприятное дело кончить, как другое наваливается. Только-только помирил дикого старца, известного у нас буйную и нетрезвую жизнью, Михаилу Сатина и незаконных его детей с другими наследниками, и на тебе. Появился генерал-майор Загряжский. Он давно уже избрал для постоя своего полка собственное имение Куровщину и разорил незаконными поборами, соседских государственных крестьян и однодворцев. Кормил полк на их счет и насильно забирал провиант и фураж за три года вперед, что не позволено войскам даже и в чужих землях. «Что ж, он теперь пустил против тебя боевыми порядками полк свой», густым голосом отозвался Гасвицкий. «Нет, полк его выведен на Кавказскую линию, а он, видишь выпросился в отпуск и начал новые проделки» приказал всем своим крестьянам, а также чужим соседним, собраться и строить ему дом, насильник. Каждый должен был к нему являться со всем инструментом и необходимым материалом. А у кого не было лесу? Те сами оставались под открытым небом. Гренадеры и бомбардиры из свиты генерала разбирали избу несчастного мужика в час времени, И тот сам вез свои лесины за Гряжскому, а сейчас генерал и до меня добрался. Веришь ли, взял из театра казенного машиниста и увез к себе в имение. Я ссылаюсь на то, что в нем нужда потребовала его присылки. Генерал преспокойно объяснил, что не выпустит. Тогда Державин смял салфетку и бросил на стол. Тогда я приказал взять у него машиниста насильно через полицию, что и было исполнено». Гасвицкий оглушительно захохотал, отчего и без того красное его лицо налилось сизой кровью. «Эх, Петруха, смерть примешь от топоплексического удара», — невольно подумал Державин и, пришипеливая от волнения, сказал, «но не на того он напал, меня ему не съесть». «Проварилось ли белужье звено?» — решив отвлечь мужа от неприятного разговора, осведомилась Катерина Яковлевна. Гасвицкий вместо ответа только зачавкал набитым ртом, а державин подцепил кусок и поморщился. Кушенье, солоненько состряпано, а ли ты хозяюшка в кого-то влюблена? Ах, милый суевер, влюблена. И сколько лет, в тон ему ответствовала Катерина Яковлевна, залившись нежным румянцем. Да все в тебя, в тебя, Ганюшка. Ну, ладно, посветлел губернатор. Тогда попотчуй нас к чаю с добниками. Довели подать на стол сахару и колотого и толченого. Рев, гиканье и свист заполнили площадь. Нерадивый отставной бомбардир, спавший в приворотной будке, кинул алебарду и прыснул вдоль улицы. Против окон в сопровождении двух штаб-офицеров остановил коня Загряжский — сучный, пучеглазый, длинноносый в зеленом генеральском мундире. Он размахивал шпагою и кричал дисконтом. «Эй, губернатор, выходи, обидчик, потолкуем!» Кондратий побежал было в людскую за ополчением, но, убедившись, что прямой опасности губернатору нет, воротился, покачал севеющую головой. «Хиш, пялица, пучеглаз, ровно сирен ночной!» Спородила его мать, а ума не вложила. Державин не выдержал, вскочил на высокое окно. «По что ж ты сильничаешь, Ирод? Уважай государынину власть!» Загряжский еще пуще выпучил глаза. «У меня, видишь, никому спуску нет, и ты для меня не губернатор, а!» И он похлопал себя по широкой заднице, обтянутой голубыми рейтузами. Гасвицкий побагровел. «Но погоди!» «Я тебе, сошник твой длинный, переломаю!» Он выхватил у Кондратия фузию и на тяжелых ногах кинулся к двери, но Загряжский стрикнул шпорами лошадь и полетел центральной улицею, выкрикивая срамные слова. «Ну что с ним прикажешь делать?» — сокрушенно сказал Державин вернувшемуся другу. «Ведет себя тацки, да и тверезым никогда не бывает». Проводив Катерину Яковлевну, старые друзья сидели за ужином. Им прислуживал Кондратий, который рассказал об услышанном от соседской кухарки. Наш-то, генерал, с двумя пистолетами ворвался в обед к господину Арапову при больших гостях. Слуги попадали, как с Наповио. Стращал разными угрозами ваше высокопревосходительство. Грозился, что дождется ночами вашего выезда. Сержение генерала не испугало Державина, бесило другое. Опять секретарь Гудовича Лаба, проворный, умеющий подольщаться к разного характера людям, вместе с вице-губернатором Ушаковым зачнет плесть свою паутину. А Гудович, видать, человек слабый или, попросту сказать, дурак, набитый барской пышностью. И наушничание сие он воспримет как новый знак неблагополучия в губернии Тамбовской». Внизу раздались тяжелые удары в дверь, губернатор поднялся. «Кондратий, ежели это давешний безобразник, впусти, мы с ним объяснимся». Один из офицеров, сопровождавший днем Загрежского, развязно вошел в кабинет. «Имею честь ваше высокопревосходительство. Передать вызов от его высокопревосходительства...» генерал-майора Загряжского на дуэль. Как благородный дворянин он предлагает вам кровью смыть нанесенное ему оскорбление. «Гаврила Романович», — медведем поднялся Гасвицкий, «дозволь я вместо тебя отправлюсь на дуэль. Могу на шпагах, могу и на пистолетах, а могу, — он растопырил огромную свою пятерню, — и на кулачки вызвать. Постой, братуха, дело серьезное» усадил его державин и обратился к офицеру. «Я, как губернатор, дурачество такого совершить не могу!» Он повысил голос так, что слова его были слышны за окном, где в темноте прятался Загряжский. «Но если господину генералу угодно объясниться со мной по какому-то частному делу, прошу его к себе. Если же у него дело официальное...» Приглашаю его, как правитель, в наместническое правление во время присутствия. Честь имею». Офицер растворился в темноте, а затем двенадцать копыт, высекая из булыжника искры, загремели по площади. Загряжский ускакал в Рязань к Гудовичу, а когда и там не нашел поддержки, поехал жаловаться на Державина в Киев-Потемкину. С тяжелым сердцем покидал Гасвицкий своего друга – Он подметил за ним не только обычное любление правды. Окруженный большую частью чиновниками корыстными и коварными, губернатор порою попадал в неловкое положение. Спасский капитан-исправник Рогожин беззастенчиво грабил крестьян и, собирая подати, вместо положенного законом рубля брал десять. Кто-либо, осмеливавшийся противодействовать его алчности, тотчас подвергался жестокому наказанию. Приказчик полковника Мельгунова Ульяновский, просвещенный и гуманный человек, описал подвиги Рогожина, послав бумагу губернатору. Однако Нижнеземский суд обвинил во всех грехах самого Ульяновского. Во время разбирательства в Спасск приехал Державин. Губернатора поджидала депутация. По наущению Рогожина восемь стариков подали Державину жалобу на Ульяновского выхваляя капитана-исправника как примерного начальника. Когда Гудович решил поступить с преступником по всей строгости законов и отправить его в уголовную палату под суд, за Рогожина вступился Державин, и капитан-исправник позднее поплатился одной отставкой. Одним из главных виновников неприятностей, выпавших на долю Тамбовского губернатора, был местный купец Матвей Петров-Бородин. Седьмое. Этот первый богатей Тамбова взялся по подряду поставлять кирпич и тем выручить город из тяжелого положения. Явившись в наместническое правление, он заявил, что имеет готового кирпича на складах в Тамбове и под Лебеденью более миллиона штук. Были назначены чиновник и губернский архитектор, чтобы освидетельствовать количество и качество кирпича, и оба заявили, что действительно кирпичу найдено 1 миллион 140 тысяч 500, и что он самый лучший выжиги. Прошла зима 1787-88 года, но кирпич так и не был доставлен. Весной же, по проведенному следствию, оказалось, что кирпича у Бородина едва полмиллиона, из коего числа четверть, если не половина, никуда не годится – Однако миллионщик вышел сухим из воды и, к крайнему неудовольствию губернатора, продолжал свое плутовство. Когда в казенных палатах происходили торги на винный откуп, Тамбовская палата отдала этот откуп Бородину. Как полагал Державин, в сговор с Бородиным вступил вице-губернатор Ушаков. Считая Бородина хитрым и совершенным плутом, Он прямо заявил об этом генерал-губернатору. Но Гудович и Ушаков под защиту князя Вяземского и родственника Гудовича Заводовского оказались сильнее, и сила одержала верх над правдой. Событием, окончательно подоровавшим репутацию державину губернатора в Петербурге, было так называемое провианское дело. В августе 1787 года. Турция объявила войну России. Примечание. Русско-турецкая война 1787-1791 годов была начата Турцией с целью возвращения Крыма и других территорий. Завершилась Ясским миром. Конец примечания. Испытывая острую нужду в продовольствии для двух действующих армий, главнокомандующий Потемкин в начале следующего года отправил по губерниям специального комиссионера – воронежского купца Горденина с открытым указом о содействии в покупке и доставке провианта для армии. 23 марта 1788 года он явился к Державину и сообщил, что закупил большое количество хлеба в Тамбовском и Симбирском наместничествах, уплатив помещикам в задаток до 50 тысяч рублей. На доплату за этот хлеб и отправку его было ассигновано 35 тысяч рублей из Тамбовской казенной палаты Державин направил Горденина Кушакову как к председателю казенной палаты Но тот объявил, что необходимой суммы в наличии еще нет Губернатор порешил идти напролом Он повелел коменданту с советником правления и секретарем освидетельствовать находившуюся в ведении палаты казну Ревизия была проведена, остаточных наличных сумм за 1787 год оказалось 177 тысяч рублей, и в том числе 17 тысяч, которые были ассигнованы для Правианской комиссии. Губернатор потребовал эти 17 тысяч выдать Горденину. Этот поступок, в самом деле превышавший полномочия губернатора, оказался для на роковым. Все его недруги в губернии и столице подняли шум, требуя снятия Державина и даже предания его суду. Возмущенный Гудович писал князю Воронцову, «Злость, властолюбие неумеренное, пристрастие заводить по партикулярной злобе следствия, угнетая почти всех живущих с ним без изъятия, довели его до того, что он себя совсем и против начальника позабыл». Порицали Державина даже его петербургские друзья. Повторилось пережитое им в Петрозаводске, только в несравненно больших размерах. Теперь обвинения были серьезнее, последствия ожидались более решительные. Державин тяжко страдал, подумывал уехать в действующую армию или даже навсегда покинуть Россию. К обвинениям в самоуправстве, в дерзкой попытке целую палату обесчестить, прибавились новые беды. Отправив из Маршанска для петербургских казенных магазинов большое количество хлеба водою, он узнал, что много барок погибло в пути, на других хлеб вымок и сгнил. У богатого помещика Арапова в субботу вечером собрался, как всегда, весь Тамбовский почет. Тут было семейство секретаря-наместника Лабы, его родственника вице-губернатора Ушакова, председателя гражданской палаты Чичерина, Обиженные Державином незаконные дети Михаила Сатина, подпоручик Емельян и Корнет Василий Марковы, все были в родстве между собою, и местный чиновник, быстро сживаясь с таможильцами, становился местным помещиком. Это были люди сомнительной честности и или честные по снисходительным понятиям того времени, когда пользоваться казенными суммами и пускаться с ними в разные доходные предприятия, например, давать взаймы под проценты, считалось делом самым обыкновенным, и всяк, кто задел несколько личностей из администрации, вооружал против себя целую губернию. За карточными столами только и говорили, что о державине, Его дерзкие попытки пресечь злоупотребление воспринимались как самовольство, особенно нетерпимое при отсутствии сильных связей в Питере и большого богатства. Корнет Марков, почитавшийся в Тамбове за самого образованного человека, так как был исключен за нехождение из московской гимназии, рассуждал. «И, братцы, не след вершиплетов высоко поднимать. Вспомните, что первый наш стихотворец Тридиаковский – был высечен розгами на конюшне вельможей, а известный пиит Сумароков на пути из кабака домой частенько лежал пьяный в халате на Кудринской площади в Москве. Рылястый Бельский толкнул его в бок. В залу вошла губернаторша. Когда все отвернулись от державина, Катерина Яковлевна порешила посещать все вечера и балы, словно бы ничего с ее мужем не приключилось». Хозяин Резвунчик, хоть и в возрасте, подскочил к ней и провел к дамам, сидевшим на другом конце зала. Умолклые было разговоры возобновились. Толстая Чечерина громко сказала женам Лабы и Ушакова. «И правду говорят, стихами поднялся, так и сиди смирно, а то хочет все на свой лад вершить». «Неблагодарная», — вырвалась у Катерины Яковлевны, не понимавшей, что ей устроена засада, — не твоего ли мужа облагодетельствовал Гаврила Романович по приезде в Тамбов? Ответом ей было только улыбание. «Да не будь его», — продолжала губернаторша, увлекаясь гневом, «последовал бы твой муженек в отставку, если никуда подальше». «Ничего», — заколыхалась Чечерина. «Убрыкается ее супруг, тише будет». Катерина Яковлевна поднялась, лицо ее вмиг стало мраморно-белым. «Скуреха бесстыжая». Задев Чечерину по лицу апахалом, губернатор шевыбежала вон. В ту же ночь она занемогла. В Питер на высочайшее имя полетела жалоба оскорбленного Чечерина, обвинившего Катерину Яковлевну в учинении драки. Погубернаторствовал Правдолюбец, рыцарь печального образа. У Сервантеса губернаторствовал Санчо Панца а Волонецкой до да Тамбовской губерниях никак как Дон Кишот. Ах, воистину, все начинай с изного, доказывай, что чисто невинен. И кому? Все блудникам и мздоимцам. От этой беды, мне кажется, не унырнуть. Ну что ж, привыкай, коровка, к ржаной соломке. Пусть я дурен, худое имею воспитание и бешеную голову, Но рассудка от меня, думаю, никто отнять не может. Трудился честно, даже о стихах позабыл. За все-то губернаторство в Тамбове и написал, кроме немногих мелочей, только две порядочные пьесы «На смерть графини Румянцевой» и «Осень во время осады Очакова». Не до того было. И вот я приехал сюда огурчиком, а теперь похож на вялую репу. Отрешенный от должности и преданный суду Сената, Державин выехал в январе 1789 года в Москву.